Далее следует короткая пора, когда я перестал наблюдать за Смуровым, отяжелел, оделся прежней плотью, словно действительно вся эта жизнь внутри меня была не игрой моего воображения, а сам я в ней участвовал телом и душой. Если ты не любим, но не знаешь в точности любим ли его возможный соперник, А если их несколько, не знаешь, который из них счастлив и тебя, если находишься в том, исполненном надежд неведения, когда расточаешь на догадки невыносимое иное волнение, тогда всё хорошо, можно жить. Но беда, когда имя конец назван, это имя не твоё. Вечина была очаровательна до слёз. Во мне поднималась со стоном ужасное солёное ночь при всякой мысли о ней. Ее бархатное лицо, близорукие глаза, нежные губы, которые на морозе сохли и припухали, и как бы линяли по краям, расплываясь лихорадочной грозоватостью, требовавшей прохлады кольт-крема. Ее яркие платья и крупные колени, которые нестерпимо тесно сдвигались, когда она, играя с нами в дурачки, наклоняла черную и шелковую голову над картами, и руки ее, грубоватые и холодные, которую я особенно сильно хотела строгать и целовать. Да, все в ней было мучительно и как-то непоправимо. И только во сне, обливаясь слезами, я ее, наконец, обнимал и чувствовал под губами ее шею и впадину у плеча. Но она всегда вырывалась, и я просыпался, еще всхлипывая. Что мне было до того, глупа ли она или умна, и какое у нее было детство? И какие она читала книги, и что она думает о мире, я ничего толком не знал, ослеплённый той жгучей прелестью, которая всё заменяет и всё оправдывает, и которую в отличие от души человека, часто доступной нашему обладанию, никак нельзя себе присвоить, как нельзя к имуществу своему приобщить яркость облаков в ветреный вечер или запах цветка. который тянешь, тянешь до удури, напряжёнными ноздрями и никак не можешь до конца вытянуть из венечек. Как-то на Рождестве перед балом, на который они все шли без меня, я увидел между двух дверей в зеркальном просвете, как сестра пудрит ей одножённые лопатки. А в другой раз я заметил у них в ванной комнате особую такую дамскую сеточку для поддержки груди и это были для меня изнурительные события которые страшно и сладко влияли на мои сны но должен признаться ни разу во сне я не пошёл дальше безнадёжного поцелуя я сам не понимаю почему я так всегда плакал когда мы встречались во сне то что мне нужно было от Вани я всё равно никогда бы не мог взять себе вечное своё пользование и обладание, как нельзя обладать окраской облака или запахом цветка. И только когда я наконец понял, что всё равно моё желание неутолимо, и что ваня всецело создана мной, я успокоился, привыкнув к своему волнению и отыскав в нём всю ту сладость, которую вообще может человек взять от любви.